Хотя я не стремилась возобновлять наше знакомство, деваться было некуда. Я открыла калитку, пробралась сквозь паутину свисающих веток, хлюпая по мху под ногами готовясь бросить вызов дракону в его логове. Под каким предлогом? Я скажу, что, катаясь на велосипеде, почувствовала внезапную слабость. Увидев фургон Бруки, я подумала, что, возможно, он будет так добр, что погрузит Гледис. В заднюю часть отвезет меня домой? Отец, я уверена, будет вечным и благодарен, и т.д. и т.п. По тенью ивовых веток крыльцо заросло лишайником, и воздух был прохладным и влажным, словно в мавзолее. Я уже подняла проржавевший медный дверной молоток в форме линкольнского бисенка, когда дверь распахнулась, и на пороге появилась мисс Маунт-Джой, вся в крови. «Я не знаю, кто из нас больше испугался при виде другой, но на секунду мы обе застыли совершенно неподвижно, широко открытыми глазами уставившись друг на друга». передней части её платья и рукава серого кардигана промокли от крови, а лицо представляло собой открытую рану. Несколько свежих алых капель упали на пол, перед тем, как она подняла кровавленный носовой платок и прижала его к лицу. «Кровь из носа», — сказала она, — У меня это часто бывает. Испачканная льняная ткань, закрывавшая ее рот и нос, приглушила слова, прозвучавшие как «Водискоса, то стывает". Но я знала, что она имеет в виду. «Боже! Мисс Маунджой! воскликнула я. «Позвольте, я вам помогу!» Я схватила ее за руку, и не успела она возразить, как я повела ее к кухне по темному коридору, по бокам которого стояли тяжелые тюддоровские буфеты. «Садитесь», — сказала я, пододвигая стулок, моему удивлению она послушалась. Мой опыт по части носовых кровотечений был ограниченным, но практическим. Я вспомнила, как на одной вечеринке по случаю дня рождения Фелли нос Шейлы Фостер забрызгал кровью крокетную лужайку. А Доггер остановил кровотечение с помощью чьего-то носового платка, окунув его в раствор сульфата меди из оранжерей. Ибовая особняка, однако, не производил впечатления места, где есть запасы медного купороса, как назывался этот раствор, хотя я знала, что если бы у меня было полчашки разбавленной серной кислоты пара пенни и батарейка из велосипедного фонаря «Гладис», я бы смогла на скорую руку сделать достаточное количество этого вещества, чтобы получить что надо, но времени на химию не оставалось. Я схватила декоративный железный ключ, висевший на гвозде у камина, и быстро приложила его к затылку мисс маунт в качестве холодного компресса. Она вскрикнула, чуть не слетела со стула. «Тихо!» — сказала я, как будто обращалась к лошади. В моем сознании промелькнуло, как я цеплялась за гриву, грая во мраке. «Тихо!» Мисс маунт сидела неподвижно, сутулив в плечи. Время пришло. «Бруки здесь?» — непринужденно поинтересовалась я. Я видела снаружи его фургон. Голова мисс маунт откинулась назад, и я почувствовала, как под моей рукой она напряглась еще сильнее. Она медленно отняла окровавленный платок от носа и произнеслась идеально. Холодной ясностью. Ноги Хейрвуда больше не будет в этом доме. Я моргнула. Мисс Маунджой просто изъявляет решительность, или в ее словах есть что-то более зловещее? Она знает, что Бруки мертв? Когда она оглянула, чтобы посмотреть на меня, я увидела, что кровотечение прекратилось. Я позволила молчанию затянуться. Полезный приемчик, который я позаимствовал инспектора Хьюитта. «Этот человек вор?» — наконец сказала она мне, не следовало доверять ему. Не знаю, о чем я думала. «Может, вам что-нибудь принести, мисс Маунджой? Э, стакан воды и влажную салфетку?» Наступил подходящий момент втереться к ней в доверие. Не говоря больше ни слова, я пошла к раковине и намочила полотенце для рук, отжала его и протянула ей. Пока она стирала кровь с лица и рук, я скромно отвела взгляд, пользуясь удобным случаем рассмотреть кухню. Это была квадратная комната с низким подоконником. В углу к полу прижалась маленькая зеленая плита. Кроме нее был еще простой стол из досок с одним-единственным стулом, тем самым на котором сейчас сидела мисс Маунтджой. Узкая полка для посуды занимала две стенки комнаты, на ней располагался ассортимент синих и белых тарелок и бледиц, преимущественно стаффордширских, ширских судя по рисунку. Большей частью это были сельские пейзажи и сценки. И она считала одиннадцать плюс пустое место размером примерно в полтора фута, там, где когда-то должно быть стояла двенадцатая тарелка. Отфильтрованный сквозь ивовые ветки снаружи слабый зеленый свет, просачивая сквозь два маленьких окошка над раковиной, придавал тарелкам странный водянистый оттенок, вызвавший у меня в памяти вид трафальгарского газона после дождя, после того, как тело Бруки сняли с фонтана Посейдона. У входа в узкий коридор, через который мы попали на кухню, располагался деревянный потрескавшийся застеклённый шкафчик, наверху которого стояли несколько одинаковых бутылок медицинского вида. Только прочитав их этикетки, я почувствовала запах. Как странно подумала я, обычно обоняние срабатывает мгновенно, зачастую быстрее, чем зрение или слух. Но сомнений больше не осталось. Все помещение, даже сама мисс Маунт-Джой пропахло рыбьим жиром. Вероятно, до этого момента зрелище носового кровотечения мисс Маунт-Джой и ее забрызганной кровью одежда подавили мое обоняние. Хотя сначала я ощутила рыбный запах, когда увидела ее, как мне показалось, истекающую кровью в дверях, и опять, когда приложила холодный ключ к ее затылку, мой мозг, должно быть, отметил этот факт, как не самый важный, и приберег его для последующих размышлений. Мой опыт по части рыбьего жира был обширным. Значительную часть жизни я провела, убегая от наступавшей мисс Мюллет, которая с открытой бутылкой и ложкой размером с огородную лопату преследовала меня по коридорам и лестницам букшоу, даже в моих снах. Кто в здравом уме захочет проглотить нечто, по виду похожее на переработанный бензин и выжатый из рыбьих печенок, оставленных гнить на солнце? гадость использовали для дубления кожи. Я не могла не думать, что же она творит с человеческими внутренностями. «Открой ротик, дорогуша!» — слышала я голос миссис Мюллетт, катившийся следом за мной. «Это полезно для тебя!» «Нет! Нет!» — вопила я. «Не надо кислоту, пожалуйста! Не заставляйте меня пить кислоту!» «Это правда, я не придумываю!» Я проанализировала эту штуку в лаборатории, обнаружила, что в ней содержится целый список кислот, в том числе алиновая, маргариновая, уксусная, масляная, холивая и фосфорная, не говоря уже об окисях, кальция и натрий. В результате я заключила сделку с миссис М. Она разрешает мне принимать рыбий жир в одиночестве в моей комнате перед сном, но я перестаю вопить, как пытаемая банши, и пинать ее по щиколоткам. Я поклялась могилой матери. У Харит, разумеется, нет могилы. Ее тело где-то в снегах Тибета. Обрадовавшись освобождению от трудного и тягостного задания, миссис Мюллет сделала вид, что возмущена, но охотно отдала мне бутылку и ложку. Мои мысли резко дернулись в настоящее, словно мячик на резинке.